Было уже совсем темно, когда Кей вернулся к дому Коховский. Он всё-таки ухитрился заблудиться. Надо было взять флаер, пусть и для двухкилометровой дистанции. Свет не горел ни в одном окне, а лишь на крыше, венчая тонкую спираль антенны, трепетал белый огонёк. Дач остановился на крыльце. Поднимайся, поднимайся, окликнул его сверху старческий голос. на третий этаж и по коридору. Дач молча последовал совету. Коридор кончился раскрытый на балкон двустворчатой дверью. В кресле, сколько их здесь, этих мягких символов увядания, сидела Ванда Каховски в длинном белом платье с тлеющей сигареткой в руках. Кей почувствовал сладкий запах наркотика. «Почему девочки так легко влюбляются во взрослых мужчин?» спросила Ванда. А? Наверное, это риторический вопрос, Кей. Любой дурак со времён Фрейда способен ответить. Ты читал Фрейда? Да. Ты слишком разносторонен для убийцы. Дач. Ты супер. Я из Шидара. Понятно. Ты прекрасно получился. Я всегда считала, что Грей не прав с генетическим мораторием. Дач. Всё, что я могу проверить, будет проверено завтра к полудню. Я рад, госпожа полковник. Коховский раскурил ещё одну сигарету, протянул ему. Кей молча затянулся. Было так тихо, так мирно. Ванда говорила, несмотря на дача. Год за годом в бесконечном саду я стала кое-что забывать, Кей. А ты требуешь вспомнить. У нас иная судьба. Иная. Зачем нужны шипы, Кей? Дач молчал несколько секунд, полузакрыв глаза. Сказал очень тихо, и даже голос его изменился. Шипы ни зачем не нужны. Цветы выпускают их просто от злости. Не верю я тебе, в тон ему отозвалась Ванда. Они стараются придать себе храбрости. Они думают, если у них шипы, их все боятся. Минуту они молча курили. Потом Каховский хрипло рассмеялась. Молодец, Кей! Значит, ты поймешь. Я и так все понял. Это все равно, что сбросить старую оболочку. Тут нет ничего печального. Дач вытащил из кобуры под мышкой шмель. Щелкнул предохранителем. В любом случае понадобится, словно уговаривая себя, сказала Ванда. Что тебя убивать, что императора? Не в этом же теле. А там я сняла только в 70. Вот в чём беда, Кей. Была руинами, стану развалинный. До завтра, госпожа полковник, сказал Кей. До завтра. Дач нажал на спуск. Вспышка, вырвавшая из темноты, Спокойное, ждущее лицо старой женщины. Доброго атана, отбрасывая сигарету, сказал Кей. Приподнял лёгкое тело, проверяя, не загорелось ли кресло. Нет. Всё было в порядке. Постель ему была приготовлена в той же комнате, что и 4 года назад. Дач уснул быстро, и в эту ночь ему ничего не снилось. Утром на балконе уже не оказалось трупа. А на площадке возле дома стоял прокатный флаер. Кея, вышедший в одних шортах из дома, с полчаса разминался под лёгким унылым дождём. Потом он услышал шаги. Ванда Коховские по-прежнему оставалась старухой. Лицо помолодело. Впрочем, такой же эффект принесла бы и обычная косметика. Но в её движениях больше не чувствовалось дряхлости. Лишь аккуратная расчётливая точность и собранность. Даже лёгкая хромота, которой ещё вчера не было, казалась нарочитой. Дачу неожиданно вспомнилось детство. Цирк и старая псемутированная пантера, с которой осторожничал даже моршанец дрессировщик. Неприятное занятие хранить себя. Вместо приветствия сказала Ванда. Она была в глухом комбинезоне защитного цвета. с короткой штыковой лопаткой на поясе. Печальное занятие. У меня есть одна аллейка, на ней всегда хорошие яблоки. Органика. Дач счёл полезным промолчать. Моя матрица снята в 70. Коховский прислонилась к дереву, то ли в показной, то ли в настоящей усталости. И не нынешней 70, а те, двухвековой давности. Дерьмовая пища, дерганные нервы, облучение, травмы, частые роды. Вот и скреплю по 10-20 лет. Вы в прекрасной форме. Не думаю. Да, спасибо за выстрел. Очень аккуратно и быстро. Может быть и смешно, но я до сих пор полагаю, что самоубийство грех. Каховский оторвалась от дерева, подошла к Кею. Я уже кое-что проверила, кстати. Ты был тем лейтенантом с Хаорана. Но это так. Штрихи к твоей откровенности. Вот если мои мальчики из электронной службы СИП... Дач невольно вздрогнул. Мои дач. Мои мальчики. Где бы они ни служили. Так вот, если они подтвердят подлинность твоей беседы с Алкарисом, тогда мы поговорим серьезно. Птички всегда чувствовали подвох. И если Алкарис поверил тебе... Значит, поверю и я.